Татьяна Егорова, Андрей Миронов и я, роман «Исповедь», издательство «Эксмо». В главных ролях Андрей Миронов, Татьяна Егорова. Действующие лица. Акробатка Нина Корниенко, Антурия Людмила Максакова, балерина Майя Плесецкая, Бодя Владимир Долинский, Ворон Михаил Воронцов, Галоша Татьяна Васильева, Директор – Александр Левинский, драматург – Эдвард Радзинский, Жора – Георгий Мартиросян, Жорик – Георгий Менглет, Зеленоглазая Зина, Зина – Зинаида Плучик, Инженю – Наталья Защипина, Клара – Маргарита Микаэлян, Корнишон – Михаил Державин, Магистр – Марк Захаров, Пивунья – Лариса Голубкина. Пипита – Наталья Селезнева, Пудель Павел Пашков, Муж Лили Шараповой, Русалка Екатерина Градова, Сатирики Аркадий Арканов и Григорий Горин, Синеглазка Наталья Фатеева, Спартачок, Спартак Мишулин, Стукачка Регина Быкова, Субтильная Лилия Шарапова, сценарист Александр Шлепянов, Травести Броня Захарова. Толич – Анатолий Папанов, ушка Владимир Ушаков, муж Веры Васильевой, Цыпочка – Вера Васильева, Чек – Валентин Плучек, Червяк – Александр Червинский, Шаромиор – Александр Ширвинт, Энгельс – Игорь Кваша. Часть первая. Пирожар птицы. Мария Миронова – Таня. «А что это я у вас на карандаше? Почему вы все за мной записываете?» «Перлы, перлы записываю, чтоб не забыть, а то все улетучивается». «Зачем вам это?» «А, произведения буду писать». А «О чем? «О жизни». «А что вы там напишете? «Правду?» «Тогда уж пишите обо всех». Глава первая. Репетиция любви. «Егорова! Татьяна Егорова! Приготовьтесь, ваш выход!» «Татьяна Егорова! Ваш выход! На сцену с Андреем Мироновым! Не опоздайте!» Произнесла судьба голосом помощника режиссера Елизаветы Абрамовны Забелиной по трансляции. Я не вздрогнула. Динамик висел наверху в углу гримерной посмотрела на него и загадочно улыбнулась. В последний раз, оценив себя в зеркале, резко встала, вышла из гримерной и смело пошла по коридору в сторону сцены. Это произошло на гастролях в Риге 5 июля 1966 года в спектакле над пропастью воржи Селлинджера. Андрей Миронов играл Холдина Колфилда. А меня, неделю назад, покинувшую стены Щукинского театрального училища, за два часа до начала действия в театре случилось ЧП, ввел своей талантливой рукой режиссер Шатрин в роль Салли Хейс. Коридор, по которому я шла, был длинный и темный. Текст я знаю на зубок. Выгляжу прелестно. Глаза блестят. И мне очень идет американское пальто с капюшоном, оттороченным белым песцом. И белые перчатки, и ноги, и каблуки. Подошла тихо к кулисе и встала, как вкопанная. На освещенной сцене Холдин Андрей совсем рядом. Алло, Салли Хейс, пожалуйста, это ты, Салли? «Как живешь?» «Ты не могла бы сейчас повидаться со мной», умолял меня со сцены Холдин Колфилд и Андрей Миронов. «Именно меня, а не Салли Хейс. Салли была уже ни при чем». За два часа до спектакля, на репетиции, мы впервые познакомились, репетировали нашу сцену, обстановка деловая. «Мой срочный вот Обязательное знание текста, траектория роли, атмосфера, состояние, действия. Артисты, играющие в этом спектакле, репетировали год, а я должна была все усвоить за два часа. Режиссер Шатрин был неожиданно ласков и в мягкой и игривой манере ввинтил в меня суть моей роли. Как положено по сцене в спектакле, мы сидим на скамейке с Андреем. Он уже в десятый раз проговаривает свой текст, а я свой. Э, «До начала спектакля час. Думаю, что все пройдет хорошо», сказал Шатрин, давая понять, что репетиция окончена. Посмотрел на нас. «Мы сидим и не двигаемся, прижавшись друг к другу». «До вечера!» Опять откуда-то донесся его голос. «Мы сидим на скамейке, прижавшись друг к другу и не двигаемся». Но, пока!» – сказал режиссер, уходя. Вдруг повернулся. Мы сидим на скамейке, прижавшись друг к другу, и не двигаемся. Смотрим на него в четыре глаза. Он на нас в два. И внезапно весь озарился улыбкой. По его лицу мы прочли все, что не осознали еще сами. Смутившись, встали, деловито поблагодарили друг друга. Простились до вечера, до свидания на сцене. И разошлись. Я все еще стою в кулисе. Внезапно на подмостках погас свет. Начались перестановки для следующей картины. Через минуту мой первый выход на профессиональную сцену. Машинально, плотнее, натягиваю белые перчатки. В сознании шлей вдохновения после репетиции. Нетерпение. Скорей к нему с которым знакома всего два часа. Почему мое первое свидание с ним, которое так перевернет всю нашу жизнь, должно состояться именно на сцене? На сцене театра оперы и балета в Риге. Почему? Иди! Громким шепотом опять сказала судьба голосом Елизаветы Абрамовны Забелиной и толкнула меня в спину. Я как будто выпала из темного небытия в свет, и наткнулась на одержимого американского мальчика в красной кепке с большим козырьком, с глазами цвета синьки. Холдин бросился мне навстречу. «Салли, как хорошо, что ты пришла! Ты великолепна, Сали. Если б ты знала, как я ждал тебя!» Он был так возбужден, что последнюю фразу повторил три раза, давая мне понять, что ждал не Сали Хейс. Не актрису, исполняющую роль сали, а меня, существо, которое ему вдруг стало близким и необходимым. Сали, сали, я влюблен в тебя как ненормальный, упорно повторял он, несколько раз до боли сжав мои руки. Это было уже совсем не по пьесе. Тут я должна была встать. Он меня не отпускал. Сали, сали! Ты единственное, из-за чего я торчу здесь. Сколько скорби было в его голосе. Скорби, которая таилась где-то глубоко внутри. И вот конец сцены. Моя реплика. Скажи, наконец, что ты хочешь? А вот какая у меня мысль. У меня есть немного денег. Будем жить где-нибудь у ручья. Я сам буду рубить дрова. «А потом когда-нибудь мы с тобой поженимся, и все будет как надо. Ты поедешь со мной? Ты поедешь?» «Куда угодно», — закрыв глаза, — «за три девять земель». молнии пронеслось в моем сознании, а Салли Хейс ответила, «Да как же можно? Мы с тобой в сущности еще дети». «Это по пьесе. А в жизни мы были в самом зените рассвета» ему было двадцать пять а мне двадцать два года ты поедешь со мной а умоляюще спросил холдин и уткнулся головой в мою грудь через двадцать один год на этой же сцене за кулисами он будет умирать на моих руках бормоча в бессознании голова голова и в последний раз закинув голову Голову, в которой беспощадно рвался сосуд, Увидит мое лицо и два глаза, В которых мольба о любви, О спасении его, меня, нас всех, Увидит, запечатлеет и возьмет меня с собой. А здесь, на земле, останется совсем другая Танечка. Она покинет театр, построит дом, Станет жить у ручья и рубить дрова, все, как он просил. Эх, Сэллинджер, Селлинджер, как вы врезались в нашу жизнь! Наше свидание в Централ-Парке кончалось конфликтом. И вообще, катись, ты знаешь, куда? Чуть не плакал Холдин. Ни один мальчик за всю мою жизнь так со мной не обращался. Оставь меня! отчеканила я. Конец сцены. Мне надо уходить. А я стою, как в сказочном саду с жарптицей, осиянная волшебным ее светом, очнулась от аплодисментов, как от пощечины. И так не хотелось покидать сцену и Холдина, За кулисами артисты, реквизиторы, рабочие сцены поздравляли с первой ролью, с удачей, со сногсшибательным вводом в спектакль. Приближается финал. Холдин на сцене кричит, как будто рыдает. «Я буду ждать тебя в парке у пруда, где плавают утки!» И еще больнее. Если кто-то звал кого-то, Сквозь густую рожь, и кого-то обнял кто-то, Что с него возьмешь? И какая нам забота, если у межи Целовался с кем-то кто-то вечером воржи. Господи, это ж мои любимые стихи, Бернс, думаю я, Дженни вымокла до нитки. Конец спектакля. Аплодисменты. Занавес. Улыбаясь, обращаюсь ко всем артистам. Если кто захочет, заходите к нам в номер в гостиницу Саулите, а отметим немножко. А что отметим, думаю я? Роль? Первую роль? Успех? Нет, духовное потрясение, которое мы с ним сегодня испытали. Таинственную и почему-то горькую близость. И уже обреченную невозможность находиться друг без друга всю оставшуюся жизнь. Через 25 лет в Нью-Йорке буду бродить по окраинам Централ-Парка, искать пруд, где плавают утки, где мы так нечаянно влюбились друг в друга в минуты нашей первой встречи. Комментарий. 27 января 2010 года. В Америке окончилась жизнь Джерома Селлинджера. С момента выхода книги над пропастью воржи ржи и до самой смерти он жил в уединении, в монашестве, отгородившись от мира высоким забором. Я пережила смерть Селлинджера как смерть самого близкого человека. Он подарил мне встречу с Андреем и создал проекцию всей моей будущей творческой жизни, и в этой книге в том числе. Вот на роль Салли Хейс, столь успешный и сногсшибательный, не был случайным. Это результат незаметной и длительной работы. В конце 50-х годов артист Сергей Шакуров носился по школам и предлагал нам, старшеклассникам, Собраться 23 марта в 5 часов вечера у старого арбатского метро на открытии новой, созданной им и бывшим артистом хата Валентином Ивановичем за ходой, театральной студии «Родник» в 5 часов вечера в марте, уже в сумерках, у станции метро «Арбатская» стояло несколько школьников и школьниц, мечтающих посвятить свою жизнь театру. Среди них был сам Сергей Шакуров, Василий Бочкарев, Валентин Смирницкий, Алла Чернова и я, Татьяна Егорова. Три года мы читали стихи, мы знали наизусть всю классическую поэзию, репетировали отрывки из пьес Горького, играли на сцене. Не было ни гроша, да вокруг алтын Александра Николаевича Островского. Наша студия «Родник» увела нас от прозы жизни. Каждодневные встречи и репетиции стали ростками будущей профессии. Валентин Иванович за хода был настоящим бессеребренником. В его комнатке, где мы часто бывали, стояли только один стул, стол и железная кровать. Он заразил нас любовью к театру. Если бы не Валентин Иванович... Наша жизнь сложилась бы совершенно иначе. Именно поэтому 5 июля 1966 года, поступив в Театр Сатиры, я с таким блеском сыграла роль Салли Хейс. Оказалось, что годы в студии стали поистине трамплином для моей творческой жизни. Низкий поклон вам, Валентин Иванович, и всем, кто был в то время рядом. Друзья, прекрасен наш союз, Он, как душа, неразделим и вечен.